Глава двадцать четвёртая Я не мог оторвать взгляда от обмякшего тела Эбигейл, повисшего на ремнях, кровь пятнала ей сапоги. Она была мертва. Эбигейл умерла. Я застучал в стекло, из какого синтетического материала его бы ни сделали, оно было совершенно не бьющимся. Кулаки мои вообще едва ли производили какой-то шум, колотя по прозрачной зелёной поверхности. Трубы с Хёршелом, Уэйдом и Пейдж располагались слева от Эбигейл и уходили в скалу, поэтому им её видно не было. Остальные, как могли, старались заглянуть за края своих стёкол, чтобы разглядеть её. Но видели они только меня, глядящего на её безжизненное тело. Я встретился с каждым из них взглядом. Несмотря на обычный для Хёршела закалённый стоицизм, я видел, как сквозь морщины у его глаз пробивается настоящая боль. Немногое могло вывести Хёршела из себя. Он повидал больше всех нас, но с Себегил всё было как-то иначе. Для нашей рядеющей команды она была вроде матери, заботилась о нас, лечила наши увечья. возилась с нами, чтобы мы скорее поправлялись, обнимала нас, укрепляла в нас уверенность. Она должна была пережить всех нас. Жизнесильно намеренно рассавал нас всех по камерам так, чтоб я мог видеть остальных, а они могли видеть меня, но не могли друг друга. Их он изолировал, а меня вынуждал смотреть, как они мучаются. Чего бы там жизнесильный не намеревался добиться, С доктором Париком я работать не стану. Не буду помогать ему убивать всё новых и новых невинных людей. Лишив обигел жизни, он закалил в моей душе непреклонное убеждение: я найду способ его остановить, чего бы это ни стоило. Но сначала нам нужно вырваться из этих камер. Наручники на мне осложняли задачу, но мне удалось порыться в карманах И вытащить сломанное звено часового браслета и клубок медного провода, из которых я не успел сделать третий бумеранг. Я разгладил провод, затем сложил его вдвое и ещё раз вдвое, сделал нечто вроде крепкой отмычки. Вскрывать замки не было моим лучшим навыком, но пришлось кое-чему научиться, когда мы совершали набеги на разные склады в Курятнике. В поисках стопорного штифта на ручниках затянулись Ещё больше времени ушло на подбор нужного давления, чтобы они расщёлкнулись. Но как только я их снял, мне удалось залезть в задний карман, где лежал сам корпус бумеранга. Узлы прыжка, узлы приземления, инкубационный отсек, транзистор и диод-электроток оказались неповреждёнными. Недоставало только самих часов, выступавших интерфейсом коммутатора. Но эту задачу я решить мог. Я не мог. У сломанного звена был плоский край и изогнутый буквой Г, чтобы соответствовать соседнему звену на браслете, где тонкий штифт соединял звенья вместе. Уголок звена был достаточно тонок, чтобы совпасть с головкой винта на задней пластине корпусной камеры мотиватора. Дело продвигалось медленно, но постепенно мне удалось повернуть головку так, чтобы винт выкрутился ликом. После трёх оставшихся винтов я снял пластину и обнажил схемы, подсоединённые к неповреждённому к счастью инкубатору в сердечнике мотиватора. Я аккуратно накинул один конец медного провода на положительный узел прыжка, а другой медный проводок на отрицательный узел прыжка, после чего пропустил их другие концы в вентиляционное отверстие корпусной камеры, наручные часы, которые я некогда использовал в конструкции служили интерфейсом поточнее. Хотя этот вариант был примитивен и в эксплуатации на долгом пробеге нипочём бы не выдержал. Я молился мотиваторным богам, чтобы они позволили ему сработать хотя бы несколько раз. Мне нужен был лишь контакт проводника с кожей, чтобы соединить корпусную камеру с прыгуном. Но кроме того, мне требовался выключатель. В часах я встроил нажимной диск под сам циферблат, От чего нужно было всего-навсего надавить на него разок, чтобы его задействовать, замкнуть контур и инициировать прыжок. А вот с этой самодельной версией мне бы пришлось замыкать оба контура вручную. А это означало, что мотиватор останется оголённым, и два других узла непосредственно соприкоснутся с кожей. Чтобы инициировать прыжок, мне просто нужно будет соединить две медные жилки, которые я подключил к положительному и отрицательному узлам прыжка. Я поднял голову. Остальные смотрели на меня со смесью смущения и неуверенности в глазах. Поехали. Шипнул я себе, прижав мотиватор к тыльной стороне запястья и сводя вместе медные проводки. Когда между ними оставались какие-то доли дюйма, между ними проскочила электрическая искра, и зелёный мазок стекла исчез. Я стоял посреди коридора. В тридцати футах от моей камеры. Получилось. Я перевёл дух, и я не знал, что в тот миг переставал дышать. Откуда-то спереди послышались шаги. Блистать. Я так увлёкся тем, чтобы заставить мотиватор работать, что перед испытанием даже не подумал о патрулях воронья. Я стиснул проводки, стараясь потеснее сжать их вместе, но они изворачивались, как незакреплённая антенна. Из угла слева от меня приближалась зазубренная тень, которую мог отбрасывать только ворон. Я взялся за мотиватор покрепче, прижал его к запястью и сдвинул оголённые проводки. Тело моё перенеслось обратно в трубу. Я выглянул в стекло слева вдоль длинного коридора до перекрёстка, откуда подходил ворон. Прошёл он лениво, едва поглядывая на камеры в нашем тоннеле. Я посмотрел на остальных. Глаза их были широки и полны надежды. У меня не было ничего, что помогло бы следить за временем, поэтому я вынужден был считать секунды в уме. Получалось не очень точно, но лучше не будет. Охранник наверняка вернётся, а мне нужно знать, регулярно ли он проводит свои обходы. 5 минут спустя из-за того же угла снова появился охранник. Мне следовало убедиться, тот ли он самый. А поскольку лицо у него скрывалось под чёрным шлемом и очками, я пристально рассматривал его мундир, отыскивая в нём какие-нибудь особенности: морщины на ткани рубашки, белая потёртость на левом сапоге, кривой знак различия, небрежно пришитый к правому плечу. Я вновь начал отсчёт. Почти ровно через 5 минут он вернулся. Та же мятая рубашка, тот же потёртый сапог, И та же кривая нашивка. Я наблюдал и выжидал ещё три обхода. Отчитывал секунды одну за другой, покуда, как по команде, тень ворона в мятой рубашке и поношенном сапоге не выглянула из-за угла на четвёртом обходе. Он прошёлся, проверяя наш тоннель, и ушёл своей дорогой. Я свёл вместе медные проводки мотиватора, чувствуя лёгкий укол, когда между ними возникла электрическая дуга, Приземлился я в 30 футах от своей камеры, в той стороне, куда направился Ворон. Бесшумно пробравшись по коридору, я свернул за угол и оставшиеся несколько шагов преодолел одним рывком. Он даже не услышал, как я приближаюсь. Одной рукой я обвил его шею, а другой упёрся ему в затылок, туго перехватив артерии, чтобы усыпить. Досчитал до 10 секунд. Этого обычно хватает, чтобы лишить кого-то сознания, перекрыв подачу крови в мозг. Он бился, как умирающая рыба. На девятой секунде он рухнул на пол. Я присел с ним рядом, действуя быстро. Я не был уверен, подействуют ли целительные способности жизнесилы на то, сколько времени он проведёт без сознания, а рисковать и возвращаться в трубу для другого прыжка я не мог. Я сорвал с него левую перчатку, обнажая кожу на тыльной стороне его запястья. Пальцы мои вцепились в застёжки его наручного модуля. Наконец я отыскал застёжку и модуль отскочил. Как можно быстрее я заменил его своим бумерангом, приладил к его запястью с запасом всего в несколько секунд, после чего свёл вместе проводки. Ворон исчез. Я вернулся в коридоры и увидел, что он рухнул на пол моей трубы. Посмотрел на остальных и показал им наручный модуль. У них в глазах зажглась надежда, даже у Хёршла Модуль этот был идентичен тому, который мне показывала Пейдж перед нашим заданием в энергосистеме. Я перелистал экраны и вышел в директории, стараясь припомнить то, что она говорила мне о системах допуска. Поилозил по маленькому дисплею, пока не нашёл наш тоннель и не выбрал панель управления трубой Пейдж. Кнопочная консоль передо мной замерцала зелёным, и стекло открылось. Как только я снял с неё наручники, она ринулась вперёд и крепко прижала меня к себе. С силой отнюдь, казалось бы, несообразны её некрупные фигурки. Руки у неё были как железные штанги. «Хорошо, блистать поработал!» — произнесла она со слезами на глазах. Как только мы все освободились, я подбежал к своей бывшей камере, в которой теперь был заточён «Ворон». Открыл стекло, снял с ворона свой самодельный бумеранг и вновь запечатал трубу. Приложив палец к губам, остальным я жестом велел следовать за мной. В тоннелях звук распространялся лучше, чем я рассчитывал, а мы не могли допустить, чтобы нас услышали. Я стремглав промчался по тоннелю и нашёл подсобку, в которой хранились запчасти для стеклянных труб. Печатные платы, кнопочные консоли, трубки, стальные пластины — "Я круглые стеклянные щиты. Дай", сказала Пейдж и показала, чтобы я отдал ей наручный модуль, как только мы оказались внутри. Я послушался. "Я знаю функцию принудительного отключения, которая увеличит уровень допуска для того, чтобы открыть эту дверь", пояснила она, листая меню и постукивая по экрану с опытностью знатока. "Вот. Патрульная вороньё теперь не сможет войти в эту комнату". без разрешения начальства. Здесь есть камеры видеонаблюдения, спросил Уэйт. Пейдж огляделась. Не знаю, я тут никогда раньше не бывала. Уэйт выхватил у неё наручный модуль и включил его трёхмерную модуляцию изображения, чтобы спроецировать голографический экран. С системами он был знаком лучше Пейдж. Это стандартный интерфейс безопасности, сказал он, заметив наше удивление его умением. Теме же самыми программами пользуются уйма разных компаний, а я взламывал лучше. Он промахнул разные меню и наконец показал на экран. Вот, пожалуйста. Похоже, система слежения у них только тут, тут и тут. Он показал на главные выходы в дальних концах сети труб. Поэтому отсюда трудно будет выбраться, произнёс Хёршел. Уэйт посмотрел на него невозмутимо. Прошу тебя, «Воздай мне хоть немного должного. Выгрузка с каждой из этих камер выглядит почти одинаково. По сути, мы выбираем выход. Скажем, выход А, а потом я говорю, камере А показывать выгрузку с камеры Б, а камере Б тоже показывать выгрузку с камеры Б. Проще пирожного». «Мне кажется, ты имел в виду пирожок», — сказала Пейдж. «Чего?» «В пирожке лишь два ингредиента», — пояснила она. «А в пирожном сотня». Насчёт этого не знаю, ответил Уэйт. В последний раз, когда я ел пирожное, оно называлось Твинки, и там, похоже, было всего два ингредиента. Фу. Уэйт пожал плечами и вновь отвернулся к схемам на экране. Что к в том, что какой- бы охранник ни смотрел на это, он даже от кофе своего не оторвётся, когда я подменю выгрузки. И ты всё это умеешь? спросил Хёршел. Взламывать камеры? Знаешь, ответил ему Уэйд, подняв палец. «Вот вы смеётесь надо мной, что я в видеоигры играю. Но где, по-вашему, я всему этому научился?» «Не из видеоигр же», — сказал Хёршел. «Ну, не вполне из них, но...» Уэйд покачал головой. «Не имеет значения. Тебе, что ли, ничего взрывать не нужно, раз ты ко мне пристаёшь?» Хёршел хмыкнул. Ты просто найди дорогу к ближайшему трапу, чтобы мы поскорее выбрались из этого блескучего города. Мы не можем идти, сказала Пейч. Никогда не выпадет нам более удачного времени, чтобы добраться до жизни силы и прочих эпиков, не говоря уж обо всех наших планах и подготовке. Я жертва Эбегил. А что к чёрту мы по-твоему можем сделать? произнёс Хёршл. У нас ничего нет: ни припасов, ни базы, ни блескучего вожака. В комнате на миг всё притихло от его последних слов. Суть в том, продолжил он. что оставаться тут мы не можем. Митос был хорошей попыткой, но она не удалась. Так иногда случается. Вероятно, он прав, но мне было всё равно. Если остаётся плыть, остаюсь и я, проще пирожного. Я взглянул на флуоресцентные лампы у нас над головами, и у меня в уме шевельнулась мысль: «Электричество ещё есть», — сказал я. «И?» — не понял Хёршел. Им бы никак не удалось переключить его до сих пор. Даже с инженером, который знает систему в совершенстве, они бы не сумели реверсировать и половины тех сращений, не отрубив электричество в городе на много часов. А догадка моя в чём? В том, что у них нет ни малейшего понятия о том, что я сделал с их энергетической системой. И, как я уже сказал... Если они даже сумеют это угадать, у них не один день уйдёт на то, чтобы всё починить. «Хочешь сказать, что мотиватор крылатый по-прежнему подсоединён?» — уточнил Хёршел. «Должен быть», — ответил я. «Он теперь в самой серёдке всей электрической схемы. Они не смогут его отключить, сперва не обрушив всю систему. Послушайте меня. Если у нас получится установить канал связи с мотиватором, Наш первоначальный план по-прежнему выполним, и тогда мы сумеем отсюда выбраться и управлять городом удалённо с земли. Хёршел скептически глянул на меня. Как же мы проверим, активен ли он до сих пор этот канал связи? Нам придётся восстановить резервную копию системы компьютера, сказал я. Резервную копию? Мы с Уэйдом переглянулись. Я заставил Джекса поместить приёмник архива в одну гарноту, сказал он. Ты имеешь в виду те горноты, которые Вороньё конфисковало у ворот и забрало в ту подземную лабораторию, о которой рассказывала Пейдж? уточнил Хёршел. И я кивнул. Ага, те самые. И как, по-твоему, мы туда проникнем? Не должно быть труднее, чем вырваться из города, ответил Уэйт. Так или иначе нам всё равно придётся открывать двери и везде всё разнюхивать, верно? А ты как считаешь? Хёршел повернулся к Пейдж. "Ведь это место известно лучше, чем кому-либо из нас." "Уэйт прав", ответила она. "Мы будем открывать двери и разнюхивать, что бы ни случилось. Если сумеем добраться до лаборатории, выходя отсюда, значит, всё, что мы сделали, ещё может оказаться не напрасным." "А что, если наших мешков там больше нет?" спросил Хёршел. "Они там будут", ответила Пейдж. "Туда отправляют всё, что содержит ДНК эпиков. Каждый раз" "Ты знаешь, где эта лаборатория?" спросил Хёршел. "Знаю только, что под дворцовым сектором", сказала она. "Но не более того". "Нашёл!" произнёс Уэйт. Все мы посмотрели на него. "Вот она", сказал он, тыча пальцем в голографический экран. "Это же прямо под тронным залом", сказала Пейдж. "Э, постики", произнёс Уэйт. "Я нас туда выведу". Похоже, идём в лабораторию, промолвил Хёршел. Может, займёт несколько минут, продолжал Вейт. Но мне кажется, я могу установить алгоритм слежения и сверки обозначенных патрульных маршрутов. Если получится, это откроет нам путь с лучшими окнами возможностей. Вейт сжали его плечо. Какой блеск. Он сел на пол, скрестив ноги, переместил голографический экран и приступил к работе. Пока вы трудился, Хёршел нагнулся и достал что-то из полости в протезе. "На", сказал он, суя мне в ладонь что-то маленькое и блеснувшее под флуоресцентными лампами. Школьное кольцо Денна. Я ставил его на земле, чтобы с ним ничего не случилось. "Я знаю, что тебе это важно", сказал Хёршел. "Вот и подумал, что оно тебе здесь понадобится". У меня в горле застрял ком. Хёршелл повернулся и обратился к остальным. «Как вам известно, Джекс всегда надевает на задание кольцо своего брата. Ему оно напоминает о семье, о том, за что мы сражаемся. Эбигейл...» На её имени он запнулся. «Считала, что именно об этом нам и нужно думать на заданиях. Поэтому и велела мне пронести его контрабанды сюда. В самом начале она хотела... раздать всем сразу перед тем, как мы покусились на жизни сила, но всё пошло не совсем по плану. Теперь я думаю, это её прощальный подарок нам. Он снова сунул руку себе в протез и вытащил пять серебряных колец и вручил всем остальным по одному. Кольцо брата я крепко надел на палец и сглотнул ком, росший у меня в горле. Вокруг нас мир распадался на части. Но я бегил. Отыскал единственный последний способ сообщить мне, где именно я должен быть. Это моя семья. И ради них я сделаю всё. А что ещё ты прячешь в этой своей ноге? спросил Уэйт, отрываясь от крохотного дисплея. Твинки не догадался с собой прихватить или Голос его прервался, а он поморщился от боли, схватился за запястье. и носимый модуль, который он держал, лязгнул о пол. «Что за блескучий? А-а-а!» — взвизгнул он. Вейд рухнул на колени, держась за своё левое запястье. «Что случилось?» — спросила Пейдж, падая на колени с ним рядом. «Не знаю», — прохныкал он. Он отпустил руку и показал всем нам. Кожа вокруг его запястья начала расходиться, всё глубже и глубже рассекая ему плоть. кожи и кость разъединялись. Мы все столпились вокруг него. "Держись, Вейт", сказал я, заставляя свой голос не дрожать, несмотря на прилив паники, охватившей меня всего. Мной управляла беспомощность, когда схватился руками за его запястье над разрезом, не зная, как его остановить. Может, если буду достаточно сильно сжимать, я не позволю ему разойтись сильнее? Только не ты, Колола меня в уме мысль, как вдруг Вейт перестал кричать. И его испуганное дыхание успокоилось, и он сгорбился над своей рукой. Оно, начал он, кажется, перестало. Кровь ещё текла из открытой раны, но кожи и ткани перестали раздвигаться. "Жизни сил", сказала Пейдж. «Должно быть, он исцелял себя». Все мы смотрели на кровавый разрез. Я до сих пор не выпустил из рук предплечья Вейда, наполовину ожидая, что рана откроется вновь. Снаружи в подсобку прорвался приглушенный вопль. Я посмотрел на остальных, затем на дверь. «Пейдж, отопри», — сказал я. «А как же охрана?» Я покачал головой. Этот сектор патрулирует только один ворон. Она подобрала наручный модуль, секунду спустя свет на кнопочной консоли двери позеленел. Хёршел приоткрыл дверь, чтобы мы выглянули в тоннеле. Мы уставились в стеклянную трубу напротив нашей подсобки. Женщина внутри неё корчилась и вопила, хотя почти весь звук приглушался стеклом. Запястье у неё начало вскрываться так же, как и у Уэйда, только на сей раз Этот разрез не прекратился. "Пейдж!" крикнул я, не желая отпускать руку Уэйда. "Вытащи её оттуда!" "Уже вытаскиваю", ответила она, копаясь в носимом модуле. Разрез всё углублялся, и вскоре кисть женщины отпала от её руки. Я в ужасе смотрел на происходящее, зная, что на её месте мог быть Уэйд. Бессознательно я не отпускал его руку. Переводя в эту хватку все мои страхи и ярость, мгновение спустя на её предплечье образовался ещё один разрез. Она истекает кровью, сказал я Пейдж. Скорее. Но не успела Пейдж оторскать контрольную панель камеры, тело опустилось на пол и перестало двигаться. Умерла. Что к чёрту это сейчас было? спросил Хёршел, переводя взгляд Свейда на женщину. Уэйт посмотрел на своё запястье. Я не знаю. У тебя всё будет хорошо, произнёс я, стараясь глядеть на него, а не на мёртвую женщину, которая почему-то заняла его место и стала жертвенным закланием жизни силы. Его судьбу временно отложило какое-то чудо. и мы совершенно не понимали почему